Глава 23 Витор Дрейсон. Ему казалось, что после этой ночи все изменится. По крайней мере, он готов был приложить все силы, чтобы Настя прекратила попытки сбежать. Он видел, как она специально пытается разозлить его. Чувствовал, что она боится того, что происходило между ними. Отступать он был не намерен. Настя укоренилась в его сердце. Нужно было добиваться ее доверия. Она так воодушевленно говорила о магии. Может, стоило снять блок, дать ее магии распуститься? Тогда она уже не будет считать себя пленницей, а уж он сделает все, чтобы она захотела остаться с ним. Собираясь в город, Витор решил сначала заглянуть к Вилье. Настя в последнее время похудела, ее здоровье беспокоило. Вдруг она уже беременна. Вилья в своем саду собирала травы. «Добрый день, Вит-Дрейсон!» Женщина развернулась к нему, уперев руки в бока и потребовала. «Выпустите Настеньку!» «Она уже не заперта!» Спокойно сообщил Витор, ничуть не удивленный ее воинственностью. «Я как раз хотел поговорить о ней». «Да? И что вас интересует?» Вилья скрестила руки на груди, давая понять, что милости Витор не заслужил. Он тяжело вздохнул, покачав головой. Витор был обязан Вилье жизнью. Его мать отравили, когда он еще находился в утробе. Лишь вмешательство знахарки спасло их с матерью. «Настя похудела. Я хочу, чтобы ты проверила ее. Если она беременна...» «Не беременна! Она стабильно пьет настой!» «Что?» — прищурился Витор. «Какой?» «Против беременности!» — нахмурилась Вилья, заметив, что его настроение изменилось. Развернувшись на носках, он понесся к Насте, она даже не успела переодеться и не стала отрицать, отдала настой без слов. Так же стремительно он вылетел из ее спальни. Все это время она обманывала его, пила настой за его спиной. Чего она добивалась? Собиралась сбежать? Неужели не понимала, что он найдет ее по печати? Иногда казалось, что он сможет найти ее даже по запаху. Ее сладкий, ни на что не похожий аромат преследовал его везде. А он ведь пытался изменить их отношения. Как дурак собирался снять блок, вернуть ей свободу. Для чего? Чтобы она и дальше продолжала обманывать, пользуясь его зависимостью от нее? Или она планировала побег? Витору так и не удалось ничего выяснить о прошлом Насте. Кто она на самом деле? Флакон треснул, настолько сильно он сжал ладонь. Витор раздраженно отбросил осколки. Заметив кровь, он осмотрел ладонь, но ран не обнаружил. Он порывисто развернулся. Он ранил ее, ударил. Снова не проконтролировал превращение в грифона. Нужно срочно проверить ее. Вид, Дрейсон! Оклик заставил Витора остановиться. К нему по лестнице бежал маг короля Антея, сопровождаемый стражей особняка. Длинные полосине мантии с гербом короля развивались, бледное лицо было перепачкано сажей. Великий лес горит. Тяжело дыша, сообщил маг, вынимая из кармана мантии артефакт телепорта. Такие артефакты создавались с самими сюзеренами, потому что требовали соединения всех стихий. Они использовались только в крайних случаях. «Проверьте Настю!» — приказал он страже и, не раздумывая, взялся за артефакт. Маг активировал телепорт сразу же. Пространство вокруг них подернулось рябью, потеряло четкость. Через доли секунд коридор особняка исчез, сменившись размытыми очертаниями деревьев. В нос ударил запах гари, слышался треск пламени. Витор поддержал покачнувшегося мага и опустил его на землю. Сколько таких артефактов он уже активировал, нещадно выплескивая резерв? Витор огляделся, щурясь от едкого дыма. Огонь уже подобрался к месту, куда их перенес маг. Витор забросил его на плечо и побежал в сторону леса, куда еще не добрался пожар. Там он заметил фигуру Василиска. — Опаздываешь, Витор! — раздался по ментальной связи ровный голос Кталхара, Сюзерена, северной провинции. Он пытался не допустить распространения пожара силой своей магии, сдвигая землю и вырывая горящие деревья, чтобы создать заслон. Витор пробежал мимо Василиска и опустил на землю мага. Отступил на шаг, принимая вторую ипостась, и, отталкиваясь лапами, взлетел. Воздушные потоки, подчиняясь его воле, подхватили его, вознося над верхушками деревьев. Только с высоты птичьего полета он смог оценить истинные масштабы катастрофы. Магическое пламя охватывало километры леса от самой границы. Дым поднимался к небу, готовому излиться сильнейшим ливнем. Грозный рев огненно-красного дракона на мгновение заглушил все звуки. Арангорн, сюзерен южной провинции, пытался подавить подвластную ему стихию. Бессмысленно, пламя хоть и слегка утихло, но не подчинилось. Какова же сила насланного заклятия, что даже дракону не справится? С неба хлынули потоки воды по воле водной выверны, Оревании, сюзерена восточной провинции. Ее старания были напрасны. Магическое пламя не теряло силы, только немного замедлило свой ход вглубь леса. Даже созданный Кталхаром заслон не помогал. Мелькнул радужным светом барьер, отгораживая часть леса от пламени. Сюзерены на мгновение отвлеклись. Единороги, десять хранителей леса, выстроились вдоль огороженной их барьером границы. Мало кому удается увидеть за жизнь хоть одного из хранителей, но почти всех сразу — невероятно. И в то же время их появление означало, что дела обстоят плохо. Витор взмыл выше, призывая родную стихию. Ветряные потоки подчинились, сплетаясь в послушные жгуты. Витор нещадно изливал резерв, Создавая воздушный вал, когда он понял, что работает с магическими потоками на грани, рванул вперед, ведя созданный вал в сторону горящего леса. Вал ударил беспощадной волной, отбрасывая вырванные с корнем деревья, разметал пламя, прижимая его к самой земле и забирая последние крохи резерва, которые Витор бросил в этот удар. «Держись!» — раздался голос Оревании. В Витора полилась ее магия, наполняя резерв, возвращая ему силы. Передача прошла легко, ведь у них с и близкие стихии. Снова раздался рев дракона. Пользуясь тем, что пламя утихло, Арангорн усилил натиск, разрушая связи в магическом пламени. Тот, кто создал этот огонь, был сильным магом. Дождь резко стих. Оревание камнем полетело вниз, приняв человеческий облик, и стратило весь резерв. Витор рванул было на помощь, но раздался громоподобный рык к Я сам! Василиск рванул к падающей оревании, оттолкнулся от земли, в прыжке подхватив хрупкую фигуру женщины, обвивая ее своим телом, и они с грохотом рухнули. «Подхватываем ее стихию!» — напряженно проговорил Арангорн, уже начиная вплетать силу в нити стихии Оревании. «Я разрушил плетение!» «Легко сказать!» — отозвался Витор, тоже перехватывая магические нити, ощущая их сопротивление. «Управлять неродной стихией практически невозможно. Они способны лишь усилить и поддержать созданное плетение». Но Арангорн прав. Сейчас только вода потушит остатки пламени, напитает истрадавшуюся землю. Еле шевеля крыльями, Витор с Арангорном спустились. Огромный дракон, сделав несколько неловких шагов, обратился человеком и тяжело оперся на ствол дерева. Василиска, выйдя из-за кустов осторожно, насколько возможно действовать когтистыми лапами, положил ореванию на истлевшую траву, припал на колени возле нее. Витор, приземлившись, сделал шаг, после чего рухнул, опершись на руки. Потоки воды все еще лились с неба, неслись по земле, смешанные с сажей. Витор откинулся назад, отведя влажные пряди от лица. Голова кружилась, в теле ощущалась невероятная слабость. Почти не ощущая ног, он поднялся, чтобы пройти к ревании. Она наполнила его резерв, понимая, что его сила нужнее, но не подумала о себе. А ревание лежало, не шевелясь, бледная, с посиневшими губами, казалось, она уже не дышит. «Скорее всего, выгорела». Голос Кталхара звучал ровно, без эмоций. Витора дарил Сюзерена Северных земель недовольным взглядом, Василиски сами, как камни, бесчувственные и безэмоциональные. С Ореванией у Витора были ровные отношения, он с теплом и уважением относился к Сюзерену Восточных земель, и сейчас было горько наблюдать ее последние мгновения. Они обернулись, услышав топот множества копыт. Между полосгоревшими деревьями показались фигуры единорогов. Белоснежной шерсти не коснулись гарь и копоть. Волнистые гривы лоснились блеском. Длинные витые рога на лбу каждого переливались всеми цветами радуги. Один из единорогов выступил вперед, прошел так близко, что Виттор мог коснуться его гривы, если бы протянул руку. Единорог нагнулся к Оревании, тронул ее рогом. Фигуру Оревании объял радужный купол, засияв сотнями блесток. Оревание шевельнулась, открыла глаза. «Спасибо», — прошептала она. Вокруг остальных сюзеренов вспыхнули радужные купола, пополняя резерв. На этом единороги посчитали свой долг выполненным и рванули прочь, исчезая среди деревьев. «Ну вот», — притворно вздохнул Арангорн, — отлепая от дерева, с которым, казалось, уже сроднился, — «на похоронах не погуляем». Эта фраза немного развеяла их напряжение. «Мы раньше погуляем на твоих, старый пень». Оревания не без помощи Кталхара поднялась на ноги. Единороги и сами были истощены защитой леса от огня, потому пополнили их резервы не столь значительно. Оревания никогда не упускала шанса указать Арангорну на его возраст. Он был на 10 лет старше ее, а ей самой полтора столетия. Кталхар — практически ее ровесник, Витор же самый младший. Лишь увеличившийся после встречи истинной пары резерв помог ему сегодня продержаться наравне с остальными сюзеренами. Он столько сил приложил, чтобы однажды сравниться с ними, а в итоге к собственному разочарованию смог достигнуть желаемого, не прилагая усилий. Арангорн перевел взгляд к задумчивому Витору. Тот невольно улыбнулся, оглядев всю зарену южных земель, на котором был только халат, надетый прямо на голое тело. Арангорн с важным видом оправил халат, сузив почти желтые глаза, провел ладонью по растрепанным русым волосам, размазывая осевшую на них сажу. Похоже, Арангорна вытащили прямо из ванной или из постели. Высокое и статная оревание предстало в легком, некогда белоснежном домашнем платье. Золотистые волосы были уложены косами, но их цвет потемнел под слоем облепившей их сажи. А вот Кталхар был при параде. Судя по богатому костюму, украшенному драгоценными камнями, его выдернули с какого-то важного приема. Правда, одежду он порвал и испачкался в саже больше всех присутствующих. Витор обернулся, услышав шелест листвы и тихие шаги, но расслабился, когда увидел вышедшего к ним мага, который перенес их. Тот выглядел откровенно плохо. Лицо посерело, под носом была размазана кровь. Не выжег ли он свой дар? Хотя он еще и видящий, это могло уберечь его. Великий лес благодарен вам за помощь, проговорил маг, тускло улыбнувшись. Что произошло? Кталхар задал вопрос, который интересовал всех. Что за маг создал заклинание, которое с трудом подавили четыре сильнейших мага страны? «Неизвестно, я услышал боль единорога, но спасти его не успел». «Хранителя убили?» — переспросила Оревания, подаваясь вперед, озвучивая мысли всех присутствующих. «Хранители неприкосновенны, священны, казалось невозможным, что кто-то покусился на жизнь единорога». Кто-то убил хранителя и построил ритуал на его смерти, зарядив магический огонь. Виттор переглянулся с сюзеренами, изумленными и напуганными не меньше его. Кто-то проник в великий лес, сумел обмануть и убить единорога, а следом устроить пожар. Кто на такое способен? И главное, для чего? «Было совершено убийство! Отведи нас к месту ритуала!» Арангорн первый взял себя в руки. Он двинулся к магу, Витор последовал за ним. Следом устремились Аривания с Кталхаром, который поддерживал ее за руку.